Глава пятая. Когда сто параллелей пересекутся. Жить с Катькой, конечно, весело. Но мне нужно заняться поисками квартиры. Если выбирать те, что сдают недалеко от работы, то мне придется устраиваться еще на одну ставку. Никогда не думала, что окажусь в ситуации, когда мне негде будет жить в Москве. Хотя я сама виновата в этом – Нужно было давно начинать самостоятельную жизнь, а не надеяться на отца или на будущего мужа. От мыслей о последнем меня даже передергивает. И почему он никак не может исчезнуть из моей жизни навсегда? Все такой же красивый, высокий, с этой своей фирменной улыбочкой, а «я все могу, детка». Видимо, я даже морщу лицо от отвращения, потому что тетка – что сидит напротив меня в автобусе, странно косится на меня. Опускаю голову и улыбаюсь. Стоит признать, что настроение у меня отличное, даже несмотря на ранний подъем и толкучку в общественном транспорте. Вчера я начала вникать в суть своей работы, и это удивительно увлекательно. Просчитывание оптимальных логистических схем с помощью специальных программ меня даже увлекло. Не помню, чтобы меня особо вдохновляли занятия по логистике в университете. Может, виной всему коллектив, что подобрался в отделе. Катька говорит, что мне повезло, если на работе сложатся хорошие отношения. Тем более с начальником мы друзья. Хотя этот факт, наверное, лучше не афишировать. Надеюсь, Ярик не наболтает лишнего в офисе. А Андрей точно не похож на того, кто любит болтать попусту. На пару минут я зависаю, вспоминая, как Андрей принял меня в своем кабинете. Будто это со мной он дружил с детства, а не с Яриком. Интересно, почему он решил мне помочь? Ответ на этот вопрос я так и не нахожу, потому что объявляют мою остановку. День проходит в дружественной обстановке, и даже когда я откровенно туплю, коллеги безлобно подшучивают надо мной. К вечеру я уже практически полностью осваиваю все необходимые программы. Что-то записываю в блокнот, чтобы потом не отвлекать других по пустякам. Понимаю, что пора уходить домой, когда остаюсь одна в кабинете. Вот, блин, как меня увлекли логистические схемы. «Ой, совсем забыл про отчет». Гена возвращается в тот самый момент, когда я подхожу к двери. «Заработалась, красотка? А мне уже нужно бежать. Опаздываю в театр. Такая постановка. За билеты драка была, но Феликс — волшебник, все устроил. Ты слышала что-то о режиссере Лесневском?» Безумолку говорит Гена, пуская на печать отчет. «Нет, я давно уже отошла от светской жизни столицы. Прислоняюсь к дверному косяку, наблюдая за парнем». Он ловко помещает бумаги в папку с зажимом и вдруг замирает. «Слушай, Ксюш, отнесешь отчет Андрею Ивановичу, а?» «Я?» «Да, прошу тебя, выручи, иначе я точно опоздаю. Феликс меня ни за что не простит. А шеф любит разобрать все от и до. Я лучше с ним завтра поговорю». Гена приближается ко мне и пытается сломить меня своим печальным взглядом. «Так отнеси отчет завтра. Он ждет его сегодня. Эти цифры нужны для сводного отчета. Конец месяца. Ну, пожалуйста, Ксю». Я сдаюсь. Гений с его милой мордашкой невозможно отказать. Он вручает мне синюю папку, целует в щеку и исчезает в одну секунду. Шумно вздыхаю и направляюсь к кабинету Андрея. Его секретарша тоже уже нет на рабочем месте. Дверь в кабинет Андрея открыта. Но я все равно стучу по ней, прежде чем войти. Но почти целую минуту наблюдаю за мужчиной. В свете настольной лампы черты его лица выглядят еще притягательнее. Почему раньше я не думала о друге Ярика в таком ключе? А ведь он действительно намного привлекательнее Измайлова. Это все Катька и ее дифирамба моему боссу. Теперь я рассматриваю его как сексуальный объект. «О, Ксюш, заходи. Рад тебя видеть». Андрей откидывается на спинку кресла и подтягивается. «Сижу над отчетом. А ты чего задержалась? Все хорошо?» «Да просто вникала в процесс и увлеклась. Кладу на стол Андрея папку и добавляю. Это Гена передал. Сказал, что завтра с утра забежит и все подробно расскажет, если будут вопросы. Хорошо, спасибо». Обычно Гена излагает все предельно ясно. «Но я люблю, когда подчиненные делятся со мной результатом проделанной работы воочию». Андрей улыбается, и я непроизвольно улыбаюсь в ответ. «Почему мне так приятно находиться с ним рядом?» «По телу будто разливается спокойствие». «Гена очень толковый парень, согласна». Я вешаю свою сумку на спинку стула и усаживаюсь на него. «Что я делаю? Мне же пора домой». Но Андрей увлекает меня рассказом о компании, об учёбе в Англии. Мы даже переходим на английский в какой-то момент. За окном уже темнеет, когда я понимаю, что вот-вот профукаю свой автобус. Мне уже пора. Который час? Я подскакиваю с места и дёргаю свою сумку. Ремешок цепляется, я роняю стул. Сумка падает вместе с ним, и магнитная кнопка расстёгивается. Всё содержимое сумки выпадает на пол. Какая же я растяпа! Злобно шепчу себе под нос. Отчего я так сорвалась? Будто боялась, что еще пять минут, и я влюблюсь в Андрея. Тебе нужно отдохнуть. Ты на взводе. Андрей оказывается рядом со мной и помогает мне собрать с пола мои вещи. Пока я собираю косметику, Андрей поднимает сумку, и из нее к его ногам падает мой кружевной черный лифчик. Что за хрень? Как он там оказался? Катька, убью эту сводницу. И почему я не заметила этой подставы раньше? Да потому что сегодня я в сумку особо и не заглядывала. Телефон лежит в кармане пиджака, карточку на проезд я сунула туда же. И в течение дня особо не заглядывала в сумку. Андрей Иванович, я совсем забыла. Ой, извините. В дверях раздается женский голос. Это же секретарь Андрея, кажется, ее зовут Яна. Я быстро вскакиваю на ноги, вырываю из рук Андрея лифчик, свою сумку и все утрамбовываю в нее. «Я совсем забыла вам сказать, что звонил Зыков из мэрии», произносит Яна, не сводя с меня презрительного взгляда. «Стоило ли возвращаться?» «Могла позвонить», раздраженно проговаривает Андрей и усаживается на свое кресло за столом. «Я телефон оставила на работе. Ладно, не буду вам мешать. До завтра, Андрей Иванович». Яна закрывается в приемной, а я чувствую себя так, будто она увидела, как наш босс имеет меня на своем столе. Конечно, с лифчиком в руках Андрей выглядел двусмысленно. «Мне... мне тоже пора. Извини, что отвлекла. До завтра». Практически выбегаю из кабинета. Хорошо, что Яна уже не видно, но я могу столкнуться с ней у лифта. Решаю пару минут выждать, прежде чем выходить в коридор. Почему-то мне кажется, что Яна растреплет по всему офису про то, что видела в кабинете. А если она и Андрей... Так, стоп. Даже если это так, это их личное дело. Но не думаю, что Андрей из тех, кто спит с секретаршей. Нет, я точно сегодня слишком нагрузила свой мозг. И теперь он выдает какие-то странные предположения. К счастью, у лифта я не сталкиваюсь с Яной, и у выхода из здания тоже. Вдыхаю теплый летний воздух и иду к метро, обдумывая месть для Катьки.